В полумлунии, в гостиной пыльной и пышной, где рояль уснул среди узорных теней, опустив ресницы, ты вышла неслышно из оливковой рамы своей. В этом доме ветхом, давно опустелым, над лазурным креслом, на светлой стене между зеркалом круглым и шкафом белым улыбалась ты некогда мне. и блестящие клавиши пели ярко, и на солнце глубокий вспыхивал пол, и в окне на еловой опушке парка серебрился березовый ствол. И потом не забыл я веселых комнат, и в сиянии ночи, и в сумраке дня на чужбине я чуял, что кто-то помнит и спасет, и утешит меня. И теперь ты вышла из рамы старинной, из усадьбы любимой, И в час тоски я увидел вновь платье вырес с невинной на диgetChildих висках завитки и улыбка твоя мне давно знакома и знаком изгиб этих тонких бровей и с тобою пришло из родного дома много милых душистых теней из родного дома где лёгкие льдинки чуть блестят под люстры и льётся в окно голубая ночь из страницы из Глинки на рояле билеет давно не позднее 1923 года